Глава вторая. Ночной дозор. Десять минут спустя маленький отряд выехал на улицу Добрых ребят, обогнув театр, построенный кардиналом Ришелье для первого представления Мирам. Теперь здесь по воле кардинала Мазарини, предпочитавшего литературе музыку, шли первые во Франции оперные спектакли. Мирам, трагедия французского писателя Демаре де Сен-Сурлен, написанная им якобы в сотрудничестве с Ришелье, Все в городе свидетельствовало о народном волнении. Многочисленные толпы двигались по улицам, и вопреки тому, что говорил Д'Артаньян, люди останавливались и смотрели на солдат дерзко и с угрозой. По всему видно было, что у горожан обычное добродушие сменилось более воинственным настроением. Время от времени со стороны рынка доносился гул голосов. На улице Сен-Дени стреляли из ружей, и по временам где-то, внезапно и неизвестно для чего, Единственно по прихоти толпы, начинали бить в колокол. Д'Артаньян ехал с беззаботностью человека, для которого такие пустяки ничего не значат. Если толпа загораживала дорогу, он направлял на нее своего коня, даже не крикнув «берегись!» и, как бы понимая, с каким человеком она имеет дело, толпа расступалась и давала всадникам дорогу. Кардинал завидовал этому спокойствию. И хотя оно объяснялось, по его мнению, только привычкой к опасностям, он чувствовал к офицеру, под начальством которого вдруг очутился, то невольное уважение, в котором благоразумие не может отказать беспечной смелости. Когда они приблизились к посту у заставы сержантов, их окликнул часовой, кто идет. Д'Артаньян отозвался и, спросив у кардинала пароль, подъехал к караулу. Пароль был Людовик и Рокруа. После обмена условными словами Д'Артаньян спросил, не лейтенант ли Коменш командует караулом? Часовой указал ему на офицера, который стоя разговаривал с каким-то всадником, положив руку на шею лошади. Это был тот, кого искал Д'Артаньян. «Господин де Коменш здесь», — сказал Д'Артаньян, вернувшись к кардиналу. не подъехал к нему, между тем, как Д'Артаньян из скромности остался в стороне, По манере, с какой оба офицера, пешей и конной, сняли свои шляпы, он видел, что они узнали кардинала. «Браво, Гито, сказал кардинал всаднику. «Я вижу, что, несмотря на свои 64 года, вы по-прежнему бдительны и преданы. Что вы говорили этому молодому человеку?» «Монсеньор», — отвечал Гито, — «я говорил ему, что мы переживаем странные времена» и что сегодняшний день очень напоминает дни Лиги, о которой я столько наслышался в молодости. Лига, или Святая Лига, католическая конфедерация, основанная в 1576 году герцогом де Гизом с целью защиты католической веры против кальвинистов, стремившихся также устранить с престола Генриха III и возвести на него правителя рода Гизов. Знаете, сегодня на улицах Сен-Дени и Сен-Мартен Речь шла не более не менее, как о баррикадах. «И что же ответил вам Комэнш, мой дорогой Гито?» «Монсеньор», — сказал Комэнш. «Я ответил, что для Лиги им кое-чего достает и немалого, а именно герцога Гиза. Да, такие вещи не повторяются». «Это верно, но зато они готовят фронду, как они выражаются», — заметил Гито. «Фронда, ля фронда, проща». «Что такое фронда?» — спросил Мазарини. «Они так называют свою партию, мансеньор». «Откуда это название?» «Кажется, несколько дней тому назад советник Башомон сказал в парламенте, что все мятежники похожи на парижских школьников, которые сидят по канавам с прощой и швыряют камнями. Чуть завидят полицейского, разбегаются, но как только он пройдет, опять принимаются за прежнее». Они подхватили это слово и стали называть себя фрондерами, как брюссельские оборванцы зовут себя гезами. За эти два дня все стало по-фрондерски. Булки, шляпы, перчатки, муфты, веера. Да вот послушайте сами. Действительно, в эту самую минуту распахнулось какое-то окно, в него высунулся мужчина и запел. Слышен ветра шепот, слышен свист порой, это фрондер-опот, мазарини долой. — Наглец, — проворчал Кито. — Монсеньор. Сказал куменш, который из-за полученных побоев был в дурном настроении и искал случая в отместку за свою шишку нанести рану. Разрешите послать пулю этому бездельнику, чтобы научить его не петь в другой раз так фальшиво? И он уже протянул руку к кобуре на дядюшкином седле. Нет-нет, воскликнул Мазарини. Дьяволу, мой милый друг, вы все дело испортите. А оно пока идет чудесно. — Я знаю всех ваших французов от первого до последнего. Поют — значит, будут платить. Во времена Лиги, о которой вспоминал сейчас Гито, распевали только мессы, но и было очень плохо. Едем, Гито. Едем, посмотрим, так ли хорош караул у трехсот слепых, как у заставы сержантов. И, махнув Каменжу рукой, он подъехал к Д'Артаньяну, который снова занял место во главе своего маленького отряда. Следом за ним ехали кардинал и Гито, А немного поудали остальные. Это правда, проворчал Коменш, глядя вслед удаляющемуся кардиналу. Я и забыл платить, доплатить. Да Больше ему ничего не надо. Теперь они ехали по улице Сент-Оноре, беспрестанно рассеивая по пути кучки народа. В толпе только и разговора было, что о новых эдиктах, жалели юного короля, который сам того не зная разоряет народ. Всю вину сваливали на Мазарине. Поговаривали о том, чтобы обратиться к герцогу Орлеанскому и к принцу Конде. Восторженно повторяли имена Бланмениля и Бруселя. Герцог Орлеанский Гастон Орлеанский, 1608-1660 годы жизни, брат Людовика XIII. Не отличался ни умом, ни храбростью, принимал участие в многочисленных заговорах против кардинала Ришелье. Д'Артаньян беспечно ехал среди народа, как будто он сам и его лошадь были из железа. Мазарини и Гито тихо разговаривали. Мушкетеры, наконец узнавшие кардинала, хранили молчание. Когда по улице Святого Фомы они подъехали к посту трехсот слепых, Гито вызвал младшего офицера. Тот подошел с рапортом. «Ну, как дела?» — спросил Гито. «Капитан», — ответил офицер, — «все обстоит благополучно». Только в этом дворце что-то неладно, на мой взгляд. И он показал рукой на великолепный дворец, стоявший там, где позже построили театр Водевиль. — В этом доме? — спросил Гето. — Да ведь это особняк Рамбулье. — Не знаю, Рамбулье или нет, но только я видел своими глазами, как туда входило множество подозрительных лиц. Вот он, что расхохотался Гето. — Да ведь это поэты! — Эй, Гето! — сказал Мазарини. — Не отзывайся так непочтительно об этих господах. Я сам в юности был поэтом и писал стихи на манер Бенсерада. — Вы, монсеньор? — Да, я. — Хочешь, продекламирую? — Это меня не убедит, я не понимаю по-итальянски. — Зато, когда с тобой говорят по-французски, ты понимаешь, мой славный и храбрый гито. Продолжал Мазарини, дружески кладя руку ему на плечо. И какое бы ни дали тебе приказание на этом языке, ты его исполнишь? — Без сомнения, монсеньор, как всегда если, конечно, приказание будет от королевы. «Да, — Да-да, — сказал Мазарини, закусывая губу, — я знаю, ты всецело ей предан. Уже двадцать лет я состою капитаном гвардии Ее Величества. — В путь, — д'Артаньян, — сказал кардинал, — здесь все в порядке. Д'Артаньян, не сказав ни слова, занял свое место во главе колонны с тем слепым повиновением, которое составляет отличительную черту солдата — Они проехали по улицам Ришелье и вильдок к третьему посту на холме Святого Рока. Этот пост, расположенный почти у самой крепостной стены, был самым уединенным, и прилегающая к нему часть города была малонаселена. — Кто командует этим постом? — спросил кардинал. — Вилькье, — ответил Гито. Черт, — выругался Мазарини. поговорите с ним сами. Вы знаете, мы с ним не в ладах с тех пор, как вам поручено было арестовать герцога Бафора. Он в обиде, что ему, капитану королевской гвардии, не доверили эту честь. Знаю. И сто раз доказывал ему, что он неправ, потому что король, которому было тогда четыре года, не мог ему дать такого приказания. Да, но зато я мог его дать, Гито. Однако я предпочел вас. Гито, ничего не отвечая, пришпорил лошадь и, обменявшись паролем с часовым, вызвал Велькие. Тот подошел к нему. А, это вы, Гито. — проговорил он ворчливо, по своему обыкновению. — Какого черта вы сюда явились? — Приехал узнать, что у вас нового. — А чего вы хотите? — Кричат. — Да здравствует король, и долой Мазарине. — Ведь это уже не новость. За последнее время мы привыкли к таким крикам. — И сами им вторите? — смеясь спросил Гито. — По правде сказать, иной раз хочется. — По-моему, они правы, Гито. И я охотно бы отдал все невыплаченное мне за пять лет жалование. Лишь бы король был теперь на пять лет старше. Вот как. А что было бы, если бы король был на пять лет старше? Было бы вот что. Король, будь он совершенно летним, стал бы сам отдавать приказания. А гораздо приятнее повиноваться внуку Генриха IV, чем сыну Пьетро Мазарини. За короля, черт возьми, я умру с удовольствием. Но сложить голову за Мазарини, как это чуть не случилось сегодня с вашим племянником, — Никакой рай меня в этом не утешит, какую бы должность мне там ни дали. — Хорошо, хорошо, капитан Велькие, сказал Мазарини, — будьте покойны. Я доложу королю о вашей преданности. И, обернувшись к своим спутникам, прибавил. — Едем, господа, все в порядке. — Вот так штука! — воскликнул Велькие. Сам Мазарини здесь. Тем лучше. Меня уже давно подмывало сказать ему в глаза, что я о нем думаю. — Вы доставили мне подходящий случай, Гето? — И хотя у вас вряд ли были добрые намерения, я все же благодарю вас. Он повернулся на каблуках и ушел в караульню, насвистывая франдерскую песенку. Весь обратный путь Мазарини ехал в раздумье. Все услышанное им от Каменжа, Гито и Вилькье убеждало его, что в трудную минуту за него никто не постоит, кроме королевы. А королева так часто бросала своих друзей, что поддержка ее казалась иногда министру несмотря на все принятые им меры, очень ненадежный и сомнительный. В продолжении своей ночной поездки, длившейся около часа, кардинал, расспрашивая команджа Гито и Вилькие, не переставал наблюдать одного человека. Этот мушкетер, который сохранял спокойствие перед народными угрозами и даже бровью не повел ни на шутки Мазарини, ни на те насмешки, предметом которых был сам кардинал, казался ему человеком необычным, и достаточно закаленным для происходящих событий, а еще больше для надвигающихся в будущем. К тому же имя Дартаньяна не было ему совсем незнакомо. И хотя он, Мазарини, явился во Францию только в 1634 или 1635 году, то есть лет через 7-8 после происшествий, описанных нами в предыдущей книге, он все-таки где-то слышал, что так звали человека, проявившего однажды. Он уже позабыл при каких именно обстоятельствах. Чудеса ловкости, смелости и преданности. Эта мысль настолько занимала его, что он решил немедленно разобраться в этом деле. Но за сведениями о Д'Артаньяне не к Д'Артаньяну же было обращаться. По некоторым словам, произнесенным лейтенантом мушкетеров, кардинал признал в нем гасконца. А итальянцы и гасконцы слишком схожи и слишком хорошо понимают друг друга, чтобы относиться с доверием к тому, что каждый из них может наговорить о самом себе — Поэтому, когда они подъехали к стене, окружавшей сад рояля, кардинал постучался в калитку, примерно в том месте, где сейчас находится кафе Фуа, поблагодарил Д'Артаньяна и, попросив его обождать во дворе, сделал знак «Гито» следовать за собой. Оба сошли с лошадей, бросили по воде лакею, отворившему калитку, и исчезли в саду. «Дорогой Гито», — сказал кардинал, беря под руку старого гвардейского капитана, — Вы мне напомнили недавно, что уже более двадцати лет состоите на службе королевы?» «Да, это так», — ответил Гето. «Так вот, мой милый Гето», — продолжал кардинал, — «я заметил, что вы, кроме вашей храбрости, которая не подлежит никакому сомнению и много раз доказанной верности, отличаетесь еще и превосходной памятью». «Вы это заметили, мансеньор?» — сказал гвардейский капитан. «Черт, тем хуже для меня». «Почему?» Без сомнения, одно из главных достоинств придворного — это умение забывать. Но вы, не Придворный, вы храбрый солдат, один из тех славных воинов, которые еще остались от времен Генриха IV, и, к сожалению, скоро совсем переведутся. — Черт побери, монсеньор, уж не пригласили ли вы меня сюда для того, чтобы составить мой гороскоп? — Нет, — ответил Мазарини, смеясь, — Я пригласил вас, чтобы спросить, обратили ли вы внимание на нашего лейтенанта Мушкетеров. — Д'Артаньяна? — Да. — Мне ни к чему было обращать на него внимание, монсеньор. Я уже давно его знаю. — Что же это за человек? — Что за человек? — воскликнул Гито удивленный вопросом. — Госконец. Это я знаю, но я хотел спросить, можно ли ему вполне довериться. Господин Д'Атривиль относится к нему с большим уважением а господин Тревиль, как вы знаете, один из лучших друзей королевы. Я хотел бы знать, показал ли он себя на деле храбрым солдатом? На это я могу ответить вам сразу. Мне говорили, что при осаде Ларушели, под Сузой, под Перпиньяном он совершил больше, чем требовал его долг. Но вы знаете, милый Гито, мы, бедные министры, нуждаемся часто и в другого рода людях, не только в храбрецах. Мы нуждаемся в ловких людях. Д'Артаньян при покойном кардинале, кажется, был замешан в крупную интригу, из которой, по слухам, выпутался очень умело. — Монсеньор, по этому поводу, — сказал Гито, который понял, что кардинал хочет заставить его проговориться, — я должен сказать, что мало верю всяким слухам и выдумкам. Сам я никогда не путаюсь ни в какие интриги. А если иногда меня и посвящают в чужие, то ведь это не моя тайна и Ваше Преосвященство одобрит меня за то, что я храню ее ради того, кто мне доверился. Мазарини покачал головой. «Ах, — сказал он, — честное слово, бывают же счастливцы-министры, которые узнают все, что хотят знать». «Монсеньор, — ответил Гито, — такие министры не меряют всех людей на один аршин. Для военных дел они пользуются военными людьми, для интриг — интриганами». «Обратитесь к какому-нибудь интригану тех времен, о которых вы говорите, и от него вы узнаете, что захотите». «За плату, разумеется». «Хорошо», — поморщился Мазарини, как всегда бывало, когда речь заходила о деньгах, в том смысле, как про них упомянул Гито. «Заплатим, если иначе нельзя». «Вы действительно желаете, чтобы я указал вам человека, участвовавшего во всех кознях того времени?» «Пербакко!» — воскликнул Мазарини, начиная терять терпение. Пербакко клянусь вакхом. — Уже целый час я толкую вам об этом, упрямая голова. — Есть человек, по-моему, вполне подходящий. Но только согласится ли он говорить? — Уж об этом позабочусь я. — Ах, монсеньор, не всегда легко заставить говорить человека, предпочитающего молчать. — Ба, терпением можно всего добиться. Итак, кто он? — Граф Рошфор. Граф Рошфор? Да, но, к несчастью, он исчез года четыре назад, и я не знаю, что с ним сталось. Я-то знаю, Гито, сказал Мазарини. Так почему же вы сейчас жаловались ваше преосвященство, что ничего не знаете? Так вы думаете, сказал Мазарини, что этот Рошфор, он был предан кардиналу телом и душой, монсеньор? Но предупреждаю, это будет вам дорого стоить. Покойный кардинал был щедр со своими любимцами. — Да, да, Гито, — сказал Мазарини. — Кардинал был великий человек, но этот-то недостаток у него был. — Благодарю вас, Гито. Я воспользуюсь вашим советом и притом сегодня же. Оба собеседника подошли в это время ко дворцу Поля Рояля. Кардинал движением руки отпустил Гито и, заметив офицера, шагавшего взад и вперед по двору, подошел к нему. Это был Д'Артаньян, ожидавший кардинала по его приказанию. — Пойдемте ко мне, господин Д'Артаньян проговорил Мазарини самым приятным голосом. «У меня есть для вас поручение». Д'Артаньян поклонился, прошел вслед за кардиналом по потайной лестнице и через минуту очутился в кабинете, где уже побывал в этот вечер. Кардинал сел за письменный стол и набросал несколько строк на листке бумаги. Д'Артаньян стоял и ждал бесстрастно, без нетерпения и любопытства, словно военный автомат, готовый к действию или, вернее, к выполнению чужой воли. Кардинал сложил записку и запечатал ее своей печатью. «Господин Д'Артаньян», — сказал он, — «доставьте немедленно этот ордер в Бастилию и привезите оттуда человека, о котором здесь говорится. Возьмите карету и конвой, да хорошенько смотрите за узником». Д'Артаньян взял письмо, отдал честь, повернулся налево кругом, не хуже любого сержанта на ученье, вышел из кабинета и через мгновение послышался его отрывистый и спокойный голос — «Четырех конвойных. Карету. Мою лошадь». Через пять минут колеса кареты и подкова лошадей застучали по мостовой.